Глава 64. Аксель. Сэм подстучал в дверь кабинета, прежде чем войти. — У тебя Ханс на второй линии, он пытается дозвониться до тебя со вчерашнего дня. — Черт. Я где-то забыл свой телефон и не мог вспомнить, где. Я взял со стола стационарный телефон, чтобы ответить владельцу галереи. — Ханс? — Извини, что хотел? — Слушай, это новенькая... «Дочь Дугласа. Ты, наверное, имеешь в виду Лею Джонс?» «Да. Сэм сказала мне, что почти половина картин с выставки была продана и еще прислала фотографии работ, которые вы каталогизировали на прошлой неделе. Думаю, они идеально подходят для проекта, над которым я сейчас работаю. Но мне нужно, чтобы ты обо всем позаботился. И чтобы она была согласна, конечно». «О чем речь?» — спросил я. «Ты сидишь?» Хорошо? Так...